караульного отряда стрельцов Ивана Елагина, чтобы принять меры для прекращения деятельности ссыльных. На Мизене Елагин поместил жену и двух сыновей Аввакума в тюремную яму, а двум его мизенским последователям приказал публично покаяться. Они отказались и были повешены. С Мизеней Елагин отправился в Пустозерск. Действуя В соответствии с полученными инструкциями, он собрал четырех сосланных протопопа Аввакума, священника Лазаря, диакона Фёдора и монаха Епифания, чтобы сделать им предложение. Если они согласятся подписать документ об их подчинении официальной церкви и принятии ими символа веры и способа осенения крестом, их освободят и простят. Все они категорически отказались. 14 апреля 1670 года четырех заключенных повели на место публичной казни. Елагин объявил, что всех их ждет казнь через отсечение головы. Жители Пустозерска в благоговейном страхе, в большинстве своем сочувствуя заключенным, собрались вокруг плахи. Затем подьячий Елагина зачитал приговор. Цари и бояре оказали Аввакуму милость, приказывая заключить его в яму вместо приведения в исполнение смертной казни, которую он заслуживает. Что касается остальных, то им должны были отрубить язык и правую руку. Лазарю и Епифанию однажды уже рубили языки, но, по всей видимости, часть языка сохранилась. Приговор привели в исполнение немедленно. Люди вокруг рыдали, повторяя «Помилуй нас, Господи!». После наказания пустозерских ссыльных царское правительство обратило свое внимание на покровителей староверов среди боярских родов в Москве. Дворецкого Салтыковых арестовали, и после его отказа отвечать на вопросы сожгли на костре. Молодого князя Ивана Хованского – подвергли порки. Боярыню Морозову сначала не трогали. Ее не запугали гонения на ее друзей. Напротив, ее дух закалился. Она почувствовала, что больше не может вести двойную жизнь, жизнь при царском дворе и деятельность влиятельного члена преследуемой религиозной общины. Она понимала, что ее высокое положение при дворе – все еще может быть полезным для старообрядческого движения, но ее отвращение к образу жизни этого общества стало слишком велико. 6 декабря 1670 года она тайно постриглась в монахини под именем Феодора в соответствии с обрядами староверов. Обряд совершил настоятель Досифей. Паскаль, страница 456. После этого она прекратила исполнять какие-либо функции в придворных церемониях. 22 января 1671 года ее пригласили на бракосочетание царя Алексея с его второй женой Натальей Нарышкиной, чьим опекуном был Артамон Матвеев, но она отказалась, сославшись на плохое здоровье. Царь Алексей прекрасно понимал, что она не хочет иметь ничего общего с гонителями того, что она считает истинной верой. В конце лета Алексей предупредил Морозову через посредников, что она должна подчиниться официальной церкви или приготовиться к наказанию. Одним из гонцов Алексея по этому делу был князь Урусов, муж сестры Морозовой Евдокии, преданно поддерживающий Феодосию Феодору. 14 ноября 1671 года у открыл своей жене, что этой ночью Морозову арестуют. Евдокия поехала к Феодоре, чтобы быть с ней. ночьюю появился архимандрит чудового монастыря Иоаким, будущий патриарх, с дьяком и солдатами. Он посоветовал сестрам покаяться. Когда они отказались, их взяли под стражу, и заковали в кандалы на глазах юного сына Морозовой Ивана. На следующий день Морозову и Урусову доставили для допроса в Чудов монастырь. Митрополит Павел спорил с ними всю последующую ночь,